Заключение. В начале этой книги я упомяну, что она появилась после того, как я осознал недоработки в предыдущей. Естественным образом возникает вопрос, а будет ли что-то после этой книги? Есть ли в ней какие-то недоработки и упущения, о которых уже известно? Да, есть. На данный момент я вижу две. Если заметите еще, приходите ко мне на форум и поделитесь. Многие уже это сделали. Первое. После выхода предыдущей книги меня часто спрашивали, не собираюсь ли я писать что-то для детей. Тема очень актуальна. Мне хочется написать книгу для детей, и я уже начал определенные шаги в этом направлении, но пока мне многое не ясно. Самый главный момент, который мешает мне написать книгу, за которую не будет стыдно, отсутствие опыта, статистически значимого, опыта в воспитании детей. Я не готов писать книгу, в которой буду рекомендовать тысячам родителей воспитывать тысячи детей на основании своих догадок и опыта воспитания одного ребенка. Я думаю, что вообще не стоит слушать советы о воспитании детей от тех, кто воспитал их меньше сотни, и тех, кто не пострадает в случае, если его совет навредит, а не поможет. Второй момент. Командная работа, и путь от личной эффективности к эффективной компании или от воспитанной обезьяны к образцовому обезьяннику. Насим Талиб в своей книге «Рискуя собственной шкуры» писал, что понимание поведения индивидуума далеко недостаточно для понимания того, как работают сообщества. Муравейник не просто множество муравьев. В команде куда важнее взаимодействие между разными людьми, чем устройство отдельно взятых индивидуумов. В первой книге была отсылка к теории ограничений Голдрата и робкий намек на то, что эффективность каждого члена команды не гарантирует эффективности команды как целого. Хуже того, довольно часто это будет гарантировать ровно противоположное. Если все вдруг станут эффективны, то команда как целая будет жутко неэффективна. В этой теме я разбираюсь чуть лучше, чем в воспитании детей, Но это будет уже совсем другая история. Я всегда рад обсудить вопросы, связанные с этой книгой, у себя на форуме. Как в анекдоте, я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам. До новых встреч!